«Дмитрий Дмитриевич, ну у вас здесь и бардак». Вера сидела за рабочим столом управляющего бара и пыталась разобраться с бумагами. «Это кто же этим до меня занимался?» «Когда я или мой партнер?» Дим Димыч стоял рядом и пытался помочь с обустройством. «Когда никто?» Я смотрю, что чаще этим был «никто». «Ну и запустили же вы документацию». Вы же сами, если придет проверка, ничего не найдете. А персонал что? Двое сегодня опоздали, как будто так и надо. Я с ними в игрушки играть не собираюсь. Мне нужно, чтобы все работали. Приходили вовремя и не отлынивали от своих обязанностей. Надеюсь, в этом мы солидарны? Безусловно. И давай договоримся. Когда рядом нет других сотрудников, называй меня Дима или Дмитрий. Имя и отчество оставим для персонала. Так как ты в этом во всем разбираешься, то я тебя оставлю с документами, а сам пойду вставлю пару фитилей опоздавшим». «Ну уж нет. Пусть они ко мне привыкают. Я сама с ними поговорю. А пока можно личный вопрос?» «Спрашивай». Дима уселся напротив на табурет. «Вот Сергей предложил тебе мою кандидатуру. Ты сразу согласился?» «Согласился побеседовать, сразу принять на работу только после личного общения». «Прости, я немного о другом» нем многиегие соглашаются брать на работу друзей а ты согласился пусть даже сначала просто поговорить но согласился почему сергей меня никогда не подводил хоть у нас и серьезная разница в возрасте но он всегда старался помочь и в школе мне помогал и в институте а еще семья нашей конечно он иногда в чем то отказывал но всегда был честен если не мог помочь так и говорил не было такого чтобы согласился а потом в кусты То есть ты ему доверяешь в выборе меня на эту работу? — Прежде всего в этом я доверяю себе, — сказал он, вставая. — Надеюсь, что в выборе управляющего я не ошибся. — Уверяю, что не ошибся. Сейчас у тебя есть дела помимо работы, так что я тут похозяйничаю. А тебе мои искренние соболезнования. И до встречи. Вера протянула руку. Дима ее пожал, развернулся и вышел из кабинета. Через пару минут к ней вошли двое опоздавших. Разговор был коротким, но ёмким. Надо дать понять этим обормотам, кто теперь здесь начальник. Иначе сядут на голову, и будет бардак, а не бар. За сортировкой документов незаметно прошёл день. Накопилось их, конечно, много, но она справилась. Да и не просто так прошло время. Приучив себя думать о деле в любое время, Вера анализировала ситуацию с поведением Сергея во сне Марины а подумать было о чем. Первое, что пришло на ум, это резкие скачки в обучении. Не все подопечные так резво брались за дело. Многие долго не понимали, что границы и ограничения они придумывают сами, что у них есть возможность проявлять необходимые инструменты для решения задач. Ну а перетянуть из одного сна в другой, да еще и вернуться обратно. Некоторые обучались такому мастерству годами. Такой резкий прогресс можно было объяснить скорее врожденной способностью. Как же его проглядели? Второе. Это процесс решения проблемы. Сергей подошел к ней на голом энтузиазме. Конечно, ей пришлось вмешаться, а то бы мог навертеть дел. Совсем все за него решать не имеет смысла, но дать пинка, почему бы и нет. В конечном итоге важно, что он справился. Вывел Марину из кошмара. Но вот куда он ее вывел, это и было большой проблемой. После выхода из кошмара человек должен просыпаться в своей постели. Это обязательно. Это не закон. Человек не должен умирать от кошмара. Конечно, бывают промашки, и не всегда получается помочь. Не за всеми с нами можно уследить. А Сергей целенаправленно направил Марину по другой дороге. И вот с этим стоило разобраться. Такие действия могут привести в итоге к тому, что способность будет использована во вред. Этого ни в коем случае допустить нельзя. На выходе с работы Вера поймала такси и благодаря позднему часу доехала быстро и без пробок. За дверью теперешнего начальника была полнейшая тишина, а вот из квартиры Сергея слышалась тихая романтическая музыка. Она позвонила в звонок и принялась ждать. Сергей открыл быстро, и Вера немного опешила. Он был в костюме, при галстуке, даже на ногах были не тапочки, а классические туфли. И это в такое время? «Привет, Сергей, я тебя отвлекаю?» «Привет, Вера. Не могу сказать нет. У меня гости». Он вышел и прикрыл за собой дверь. «У меня свидание». Все это было сказано полушепотом и с дурацкой улыбкой на его лице. Вера немного отстранилась и оглядела Сергея более внимательно. Вроде со стороны все нормально, но тогда почему мгновенно возникло ощущение, что это не так? Что-то не вязалось в манере поведения Сергея. И дело не в костюме и в позднем свидании, или этой глупой улыбке. Просто он не был собой. Рядом стоял вроде Сергей, но не совсем он. «Представляешь!» — Сергей продолжал тихо говорить. «Пришел домой и тут же позвонил Свете. Мне так захотелось ее увидеть. Вроде только что на работе распрощались, а домой пришел и понял. Хочу прямо сейчас пригласить на свидание. И что ты думаешь? Она согласилась. Это так прекрасно!» Пока она ехала ко мне, я тут прибрался, приготовил ужин. Шампанское достал. Глупость, конечно, но мне её не хватало. Мы так долго вместе работали, а сегодня меня прямо синило. Мы можем стать отличной парой. Даже скажу тебе по секрету. Кажется, я влюбился. Это всё замечательно, но у меня к тебе серьёзный разговор. Вера строго посмотрела на Сергея, и он замолчал. «Раз уж приходится говорить здесь, а не в квартире, так тому и быть. Объясни мне, что ты натворил с Мариной?» «С какой Мариной?» «С тетей Мариной. На что я мог с ней натворить? Ее в больницу положили, она в коме была. Мы с Димычем ее навестили вчера. Вот ведь успели же. А ночью она умерла. Мне Димыч звонил. Он очень переживает. Ты там с ним на работе повнимательней. Ему надо пережить такую потерю. Так что помогай ему, пожалуйста, по мере силы возможностей. Серёжа, не дури мне голову. Что ты сделал с ней во сне? Вера, ты чего? Тяжёлый первый рабочий день? Переработала? Что я мог делать с ней во сне? Мне как-то не по себе. Мне сны-то толком не снятся. Или это ревность из-за того, что у нас с тобой было? Так ты же сама ушла. Я так понял, что это была разовая встреча. Тебе и мне было хорошо. Отлично провели время и разошлись. Но у нас с тобой ничего не получится. Ты уж не злись». Пока Сергей все это говорил, Вера очень внимательно на него смотрела и слушала, и понимала, что он не врет. Не было в нем того Сергея, который звал ее на помощь. Не было того, который провел с ней вечер пятницы. Или того, что нахально пригласил ее в бар. Перед Верой стоял обычный человек с глупой улыбкой влюбленного подростка и говорил абсолютную правду. «Я не злюсь», — ответила Вера и отошла на шаг назад. «Мне просто нужно было тебя повидать и сказать спасибо за то, что помог устроиться к Диме. А остальное — глупая шутка, не обращай внимания». «Глупое не то слово», — Сергей закивал головой. «Ты прямо сказку на ходу придумала! Ха! Путешествие во сне, не наяву!» Ты не злись, у нас бы все равно ничего не получилось. Я ведь сегодня понял, что мне никто, кроме Светы, не нужен. Она пришла сегодня на работу. Вся такая раскрасавица. И меня как громом ударила Вот моя половинка. Почему же я раньше не замечал? Все работает дурацкое. Нет времени присмотреться к окружающим. «Милый, ты где?» Послышался голос из квартиры. «Ладно». «Мне надо идти!» — засуетился Сергей. «А тебе удачного вечера!» И закрыл дверь. Мягко описать свое состояние Вера могла только одним словом — «Обалдеть!» Конечно, был и плюс. Не надо теперь наказывать Сергея. Но как, черт возьми, он стал таким за один день? И ведь Вера четко видела — он ничего не помнит. Ну, не совсем всё, всё-таки её он узнал, но вот про свои способности полностью забыл. Она не могла в этом ошибиться. Или он великолепный актёр, что тоже за ним не замечалось. Теперь придётся пару недель за ним понаблюдать. Доверие своей интуиции – дело хорошее, но лучше подстраховаться. По крайней мере, было несколько возможностей проверить, права ли она. А если он лишился своей способности? то, возможно, просто перегорел. Все, что он сделал этой ночью, под силу только опытному путешественнику. А он попытался все исправить, не научившись толком ничему. Вот и последствия. «Ничего, пару недель, так пару недель», сказала Вера в пустоту и пошла домой.